В бухте стоят три весельные лодки: три парусные и моторные». Возьму моторную, решает Оттавио. Ведь если мотор бездействует, он ржавеет. Золотые слова, соглашается Ансельмо. Оттавио пересекает рукав озера, отделяющий остров Сан-Джулио от городка Орта. Там он находит врача и жалуется ему, что совсем потерял сон и никак не может уснуть. овец пробовали считать. Каждый вечер насчитываю по миллиону и все равно не засыпаю. А Пьемонт Джозуэ Кардуччи пробовали читать? Без всякого результата. Стараюсь запоминать эти стихи, только чаще издеваю». Попробуйте поучить наизусть обрученных Монзоне». А не проще ли принять снотворное? Прекрасная идея, восклицает врач. Как я об этом не подумал. Охотно выпишу рецепт. Как вас зовут? Франческо Петрарка. Как странно. Был ведь, кажется, поэт с таким именем. Это мой дедушка. Бедный дедушка Франческино. На всякий случай Оттавио скрывает свое имя. Его план подсыпать снотворные в ужин всем шестерым, что сидят в мансарде под крышей. Ибо тот, кто спит, рыбу не ловит, и уж тем более не твердит без конца: "Ламберто, ламберто, ламберто". Оттавио рассуждает так: "Заставим их замолчать и посмотрим, что получится. Если все обстоит, как мне кажется, И я угадал, то у дяди Ламберто по меньшей мере начнется воспаление легких. А потом, потом все пойдет своим чередом. И он продолжает свои размышления, этот молодой мыслитель. Если бы не Дельфина, я просто отравил бы их всех и сослался бы на плохую пищу. Но эта девушка мне очень даже нравится. Слишком хороша, чтобы умирать такой молодой. Я даже готов на ней жениться. Но пока отложим мечты о свадьбе. Попробуем для начала обеспечить себя наследством. Так в его голове один план соединяется с другим. Со снотворным в кармане Атавио, возвращается на берег, садится в моторную лодку и не спеша направляется к острову. Он едет медленно, и вскоре его обгоняет лодка полная голландских туристов, которые торопятся на остров посмотреть знаменитую базилику Святого Джулио. Их везет лодочник Дуильо, которого все, желая показать свое знание античной мифологии, зовут Хароном. Туристы, смеясь, что-то кричат о Тавио по-голландски. Он ничего не понимает. Они плывут дальше, но затем их лодка едва причалив к острову, тут же словно обжёгшись, сворачивает обратно. Харон гребет как никогда быстро, поравнявшись с Тавио, он что-то кричит ему. Что вы сказали? На остров не высадится, объясняет Харон. Там вооруженные бандиты. Какие бандиты? Плывите, если хотите познакомиться с ними, только не говорите, что это я вас предупредил. На пути к острову Оттавио встречает и небольшую флотилию. В первой лодке сидят шесть монахинь, шесть бедных юных монахинь. Во второй, третьей и четвёртой знатные господа со своими семьями. В пятой какой-то пожилой господин, одиноки как собака. И все это люди, которые обычно подолгу живут на острове. Монахини круглый год, другие все лето. Что случилось? Возвращайтесь, бандиты не позволят вам высадиться. Нас, как видите, они выгнали. Среди беженцев нет дяди Ламберто, нет Ансельмо, нет никого из тех шестерых. Я все таки взгляну, что там происходит, решает Оттавио и направляет свою лодку к причалу. У берега его встречает человек в маске и с автоматом. Добро пожаловать, сеньор», — говорит он. Вас-то мы и ждем. Причальте лодку. Спасибо. С сегодняшнего дня регаты отменяются». А в чем дело, интересуется Отавио. Началась война? Остров оккупирован, сеньор. Но вы можете высадиться, потому что вы член семьи. Другие инструкции получите позднее. Отавио повинуется. Можно ли спорить с автоматом? Глава 5. Издали остров Сан-Джулио похож на модель, сделанную чьими-то искусными руками или собранную из детского конструктора. Метр за метром, век за веком, поколение за поколением люди, жившие тут, старались придать ему своеобразный, неповторимый облик. Если говорить о природе, о зелени, то от нее тут почти ничего не осталось, разве что небольшие садики кое-где возле вил. Нет здесь ни диких скал, ни утесов. Видны лишь камни, кирпичи, витражи, колонны и крыши. Все это плотно сомкнуто, крепко сжато и прочно сцеплено, как детали в игрушечной головоломке. В вечернем сумраке краски и контрасты исчезают, очертания строений размываются, и остров становится похож на огромный черный монолит на страже мрачной воды. Кое-где из невидимых окон падает луч света, похожий на швартов брошенный, чтобы придержать остров у озера. А там, на берегу в городке Орта, люди наблюдают за этими огоньками. Это светятся окна виллы барона Ламберто. Конечно, ведь только он там и остался. Известие о том, что остров Сан-Джулио захвачен вооруженными бандитами, сразу же собрало на берегу множество людей. Тут и жители самой Орты, вышедшие на древние улочки городка из своих пышных особняков и вилл, утопающих в садах, и жители горных селений, спустившиеся на берег, и туристы, оставившие свой ужин на столах гостиницы. Здесь нет только беженцев с острова. Они предпочли забраться в постели, чтобы прийти в себя от испуга. В центре всеобщего внимания голландские туристы и лодочник Дуильо. Они первыми забили тревогу. Но голландские туристы говорят по-своему. Их никто не понимает. Так что отвечать на вопросы приходится Харона. Какие они? Как выглядят? Кто? Да эти бандиты. Они в масках. В черных?» В черных, синих. Кто их разберет? Я больше смотрел на оружие. У них ружья или автоматы? И ружья, и автоматы, и револьверы. И еще я видел, как двое устанавливали небольшую пушку. А откуда ты знаешь, что это пушка? Что я не отличу пушку от горшка, в котором варят кукурузную кашу? А от бутылки красного отличишь? Дуильо отворачивается от этого нахалы и отвечает двум более любезным сеньёрам, которые интересуются. А много их там? Много. Ну, сколько приблизительно? больше 20 и меньше 30. Говорят по-итальянски? Конечно, иначе как бы я понял, что нельзя высаживаться на остров и следует грести обратно. По-итальянски говорят, разумеется. А, хорошо. Я не учитель, чтобы ставить оценки. Молодец, Харон. Хорошо сказано. Оценки бандитам. Так двойка или пятерка?» Что ты от него требуешь? Теперь даже учителя в школе не ставят оценок. А с каким акцентом они говорили? Не знаю, с миланским, может, с английским, с италийским, немецким, с бандитским. Подсказывает какой-то остряк. Дуиilio уже двадцать раз повторил, как все произошло. Слушатели в свою очередь столько же раз повторили его рассказ тем, кто еще не слышал. Но ведь постоянно подходят новые любопытные, которые тоже хотят все узнать из первых рук, чтобы потом в свою очередь рассказать тем, кто ничего не знает. Голландцы продолжают что-то громко обсуждать на своем языке, и вокруг них тоже толпится народ. Кто-то спрашивает толстого голландца, которого другие называют профессором. Do you speak English? Профессор расплывается в счастливой улыбке и переходит на английский. Однако спросивший пугается и убегает. Другие голландцы пытаются заговорить с окружающими по-немецки или по-французски, и в толпе находятся люди, которые работали во Франции или Германии и понимают эти языки, так что контакт устанавливается, и туристы на седьмом небе от счастья. Один из них отдавал приказания шепотом», — рассказывает дуилю. И все вокруг него тут же повторяют эти слова тем, кто не расслышал. Кто-то отдавал приказание шепотом». Эта подробность кажется очень важной. Может быть, главарь А может, и нет. Есть о чем поспорить. Какая-то сеньора вдруг круто меняет тему разговора. Хотела бы я знать, зачем они заняли остров Сан-Джулио. Поначалу слышны только неопределенные возгласы. Ну да. «Из с чего захотела? Пойди, угадай. Хорошо бы, конечно. Затем начинаются догадки. По мне, так это все реклама. А чего? Откуда я знаю зубной пасты или пасхального кулича? Причём здесь кулич сейчас лето? при том, что телевидение рекламирует мороженое и зимой. Да, реклама двигатель торговли. Может, теперь и острова продаются? Не иначе, как наш мэр что-нибудь затеял. Я тут ни при чем, возмущается мэр, услышав такое. Подобные клоунады меня не касаются. Так это по-вашему клоунада? Где это вы видели клоунов с пушками? Не надо преувеличивать. Пушки? Харон видел. Харон сказал: "Маленькая пушка". Значит, это реклама беспитных пушек с кремом. Я считаю, заявляет высокая элегантная сеньора, которую все слушают с большим интересом, потому что у нее необыкновенно красивые глаза. Это просто какая-то причуд бароны Ламберто, чтобы ограничить посещение острова туристами. А что? Вполне возможно, ему мешает стук деревянных башмаков. Может, его беспокоит запах голландского сыра? Все смеются. Извините, сеньора. барону Ламберто девяносто четыре года, и у него Бог весь сколько болезней. Он такой тугоухий, что не услышит и пушечной канонады. И потом, если уж быть справедливым, никто никогда не слышал про какие-нибудь причуды. Какой молодец. И его мужардом, тот, что с зонтом тоже. Два молодца. Только уж чересчур он любит все засекречивать, все эти невидимые слуги, которых они привезли. Да, их по меньшей мере шесть человек, и никто ни разу не видел, чтобы они покидали виллу. Говорят, они все время сидят в мансарде под крышей. Смотрите, там и сейчас горит свет. Все поворачиваются и смотрят в сторону острова.